выкладывал что у него там на уме так что это за парень не выдержал джекоб эдвард калин с вызовом проговорила я джек просмеялся а поймав мой взгляд смущенно смущенно потупился тогда ясно проговорил он я то думаю почему папа так странно себя ведет все правильно невинным голосом сказала я он ведь не любит калинов «Ох уж эти суеверия!» — сквозь зубы пробормотал Джек. «Надеюсь, он не поделится ими с Чарли?» Против Оли улыбнулась я. Блэк с подозрением на меня посмотрел. «Очень сомневаюсь!» — ответил он. «В прошлый раз, когда наши не приехали в больницу, Чарли так его отчитал, что с тех пор они почти не разговаривали. Сегодня...»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 «Майк Ньютон», – неохотно сказала я. «Да, ты говорила, что дружишь с Ньютоном», – оживился Чарли. «Отличная семья. Что ж ты не пригласил его на танцы?» Папа, – раздраженно простонала я, – «Майк встречается с моей подругой Джейсикой. И разве ты не знаешь, что я не умею танцевать?» «Да-да», – смутился Чарли, примирительно улыбнувшись. «Раз в субботу тебя не будет, мы с ребятами решили съездить на рыбалку». «Обещают тепло, но если ты останешься дома, я тоже никуда не поеду. Ты так постоянно одна». «Пап, ты же очень занят, я все понимаю». Улыбнулась я и понадеялась, что он не заметит облегчения, мелькнувшее в моих глазах. «Тем более мне нравится быть одной. В этом мы с тобой похожи». Чарли просиял. Той ночью сны меня не тревожили. Следующее утро было пасмурным, жемчужно-серым, но, проснувшись, я в чудесном настроении.